56. Когда еще Дине было так страшно? Пожалуй, только в тот день, когда она, раздетая, спряталась за елкой и понимала, что родители из горящего дома не выберутся. В машинном отделении яхты было очень тесно. Пока вода не поднялась до колена, они с Юрой бегали и кричали, спотыкались и падали, взывая о помощи. Но наступившая затем кромешная темнота притиснула мокрых подростков друг к другу и парализовала их волю. Противная вода, на которой чувствовались маслянистые разводы, ощупью поднималась по бедрам. Какие-то тряпки, как мерзкие рыбы, колыхались под водой и обвивали ноги. Это был кошмар, но по-настоящему страшно Дине стало после жутких слов Юры. «Он не придет! Он с ней заодно!» — истерично выкрикнул мальчик. У Дины беспомощно опустились руки. До сих пор она верила, что Давыдов услышит шум и обязательно спасет их. А Юра с энтузиазмом садиста бередил душевную рану, опровергая невысказанные аргументы. «Если бы он хотел, он давно бы нас спас. Он сильнее ее, она не может ему помешать. Они заранее договорились и заманили нас сюда. Ну, что ты молчишь?» Дине нечего было возразить. Самый лучший человек на свете предал ее. Он поступил с ней, как с ненужным котенком. Сначала баловался и игрался, позволил в себя влюбиться, а потом решил утопить. Хрупкая душа девочки рассыпалась в дребезги. Острые осколки нещадно жгли. Она знала, что переживет свою смерть дважды. Сначала увидит ее со стороны, а потом по-настоящему вдохнет соленую воду, чтобы облегчить страдания. Вслед за холодным потом Михаила бросила в жар. Он был намного сильнее Вероники, у него были свободные руки и ноги, однако нож в паху делал его совершенно беспомощным. Как вырваться, только превратившись в евнуха? Для молодого человека это чудовищная плата, но даже такой ценой он бы не смог спасти детей. Потеря крови будет чрезмерной, ему самому потребуется помощь. Самошина расчетлива и осторожно. Это... Единственный шанс. Не делай глупостей, выкрикнул он. Когда меня найдут костратом, никто не поверит в несчастный случай. Здесь глубоко не найдут, и все-таки это риск. Вероника ослабила хватку, скосила глаза на пол, где рядом с кроватью валялась бутылка из-под шампанского. Свет несколько раз мигнул и погас окончательно. Каюта освещалась лишь кровавыми вспышками редких далеких салютов. Вероника наклонилась за бутылкой. Михаил ждал этого момента и резко ударил ее коленом. Женщина свалилась на пол. Давыдов откатился в другую сторону и с облегчением застегнул штаны, но драгоценные секунды были потеряны. Тяжелая бутылка ударила его по плечу. Он взвыл от боли, почувствовав, как не имеет левая рука. Хлопнула дверь каюты. Вероника убежала. Михаил, постановая, устремился за ней. Он видел, как женщина выскочила на верхнюю палубу, но его путь вел в трюм. Там вода плескалась уже выше колена. «Дина! Юра!» — позвал Михаил, спустившись вниз. «Мы здесь!» — растерянно откликнулась девочка. «Спасите!» — крикнул Юра. Стук вновь возобновился. Давыдов шел на звук, пробираясь в кромешной темноте по затопленному коридору. Яхта сильно накренилась. Там, где стучали дети, вода уже доходила до пояса. «Я пришел, сейчас мы выберемся», – заверил Михаил, ощупывая дверь. Она оказалась металлической, плотно пригнанной, с оторванной ручкой. Он ударил в дверь здоровым плечом. Никакого эффекта. «Сейчас я что-нибудь найду!» «Дина, у нас есть время!» В ответ он услышал плач, который показался ему радостным. «Дина, что с тобой?» Я... я испугалась, что ты не придешь. Чушь! Я сейчас, я вас не оставлю. Он продвигался по коридору, успокаивая детей и ощупывая стены. Уже при выходе наткнулся на стенд со спасательным снаряжением. Выбрал короткий ломик с загнутым концом, то, что надо. Но работа оказалась непростой. Левая рука все еще не слушалась. Разбираться перелом это или ушиб не было времени. Вода прибывала. Михаил стучал острым концом ломика по стыку двери, стараясь пробить дыру, чтобы зацепить створку. Дверь оказалась сделана из легкого сплава, и вскоре ему удалось добиться цели. Просунув загнутый конец в щель, он надавил на рычаг. Действовать приходилось только одной рукой. — Ты сможешь! — подбадривал Адина. Ты самый сильный! Тонкий металл захрустел, замок выскочил из пазов, сломанная дверь распахнулась. Мокрая с ног до головы Дина бросилась другу на шею, задев больную руку. Давыдов подавил стон. — Что с тобой? — Ничего страшного, надо выбираться, вы мокрые и замерзли. — Мне надо переодеться, — скулил Юра. — Наверху переоденемся и вызовем спасателей. Яхта еще долго продержится на плаву, — пообещал Михаил, не зная, насколько его слова соответствуют действительности. Они побрели по темному затопленному коридору. Впереди светлело серое мутное пятно, там была спасительная лестница. Вдруг Дина крикнула «Назад!» и потащила всех обратно. В трюм сверху плюхнулся большой шипящий сверток. Рассуждать было некогда. Давыдов втолкнул детей в только что открытую дверь и услышал за спиной мощный взрыв. «Петарды и фейерверки», — догадался он, падая в машинное отделение от ударной волны. Самошина использовала пиротехнику, чтобы свалить трагедию на сумасшедшую девочку. — Все целы? — спросил он, поднимаясь и сплевывая холодную воду с привкусом солярки. — А ты? — отозвалась Дина. — Смотрите, вода! Ее становится больше! — верещал Юра. Вода быстро прибывала. Дети уже стояли по грудь в темной жиже. Это не могло быть следствием взрывной волны. Вдобавок появился дополнительный неприятный шум. Михаил выглянул в коридор и понял, что взрыв проделал в корпусе яхты рваную пробоину. Холодная морская вода с шумом втекала в трюм. «Срочно уходим!» – скомандовал Давыдов. «Идите вперед!» В трюме стало совершенно темно. Они на ощупь пробирались по затопленному коридору, расталкивая плавающие предметы. Уровень воды уже и взрослому дошел до груди. «Я не умею плавать!» – взвизгнула Дина. Михаил подхватил ее здоровой рукой и спросил Юру. «А ты умеешь?» Толстый мальчик уверенно бултыхался впереди и первым достиг лестницы наверх. Он взобрался на ступеньки, толкнул дверь и зарыдал. «Она закрыта! Дверь не открывается!» Михаил поставил Дину рядом с Юрой и пожалел, что выронил ломик, пока нес девочку. Найти его теперь нереально. «Держитесь за перила и пропустите меня вперед!» Он прошел к двери, дернул ручку, дверь оказалась закрыта на замок. Он попробовал ударить ногой, но под водой это вышло неловко. Надавил плечом, казалось, что дверь поддается. Вода уже полностью затопила трюм. Они оказались под колпаком высокой ниши перед дверью, но между поверхностью воды и верхней точкой потолка оставалось не более 40 сантиметров, и это расстояние зримо сокращалось. А у детей уже не было сил на крики и эмоции. Юра вцепился за решетку потухшего плафона на потолке, Дина держалась за него. «Двадцать секунд!» — шепнула Дина, и Михаил понял, что она уже видит, как вода поглощает их с головой. Давыдов ударил плечом в дверь. Кроме взметнувшихся брызг никакого эффекта не последовало. 17 секунд!» Он повторил удар, который оказался еще слабее. Чтобы вынести закрытую дверцу, требовалось разогнаться, но такая возможность, увы, исключалась. 15 секунд!» Михаил в отчаянии ударил обеими руками по проклятой двери и силой прикусил губу, чтобы подавить стон. Левое плечо пронзила острая боль, но дети не должны видеть его слабость. 12 секунд!» «Если разогнаться нельзя, следует упереться, тогда удары будут сильнее». Он нащупал ногами перила лестницы, уперся боком в вертикальные стойки, согнул ноги, сжался и быстро распрямился. Дверь дрогнула под ударом плеча, но устояла. «Десять секунд! Хоть бы кто-нибудь заметил, что яхта тонет!» — в сердцах выкрикнул Юра. В это время бравый морской капитан Михайлович пребывал в отличном настроении. Но новогодние праздники его дочь Ирина приехала из Ростова-на-Дону с мужем Саркисом. Молодые поженились в августе, когда Михалыч, обслуживая хозяина, бороздил на красавице-бригантине прекрасные бухты Средиземноморья. Капитан не смог побывать на свадьбе и сегодня впервые познакомился с молодым зятем. Новогоднее застолье как нельзя лучше подходило для снятия барьеров между поколениями. «Знаешь, на какой яхте я хожу? Лучшее на всем побережье!» — хвастался зятью подвыпивший капитан. — Это в Монако и Канах много подобных, а у нас... — Пфу! — Катер дохлый купят и яхтой называют. — Пойдем, я тебе покажу. — Куда? — У нас такой красивый стол, загляденье. — миролюбиво сопротивлялся Саркис, нахваливая тещины блюда. — На балкон? — не унимался Михалыч. — Наши апартаменты с видом на море. Сиавью, как говорится. — Далеко, не разглядим. Обижаешь. У меня морской бинокль. Это тебе не театральная игрушка. Михалыч силком вытащил зятя на балкон, обнял за плечи и шумно дышал ему в щеку. — Бери бинокль, Саркис, направление Зюитвест. вест туда, налево. Молодой человек обеими руками держал тяжелый бинокль, пытаясь поймать фокус. — Упрись локтями, настрой под себя, — руководил зятем Михалыч. — В море далеко от берега огни светятся и гирлянды мигают. Видишь? — Ничего не вижу. «Выше держи!» «Все равно не вижу, только волны!» «Да как же так? Дай сюда!» Михалыч выдернул бинокль, приставил к глазам, отошел в правый угол балкона. «Эх, черт, дом загораживает! Давай выйдем на улицу!» Саркис поежился и предложил. «Может, лучше по коньячку?» «Согласен. Еще по одной примем и на улицу. Ты должен увидеть мою яхту!» Сохраняя упор ногами, Михаил повторяет удар в дверь, потом еще и еще раз. Он погружается в воду и сжатой пружиной выскакивает из нее, бухая в преграду. Глубокий вздох, погружение в воду и резкий выпад плечом одновременно с выдохом. Сквозь шум, брызг, ухо улавливает отсчет девочки. 8 секунд, 7, я должен успеть, 6, 5, 4... Михаил чувствует, что замок и петли расшатываются, с каждым разом дверь прогибается все больше, но хватит ли у него сил, а главное – времени. Три секунды, две, я захлебываюсь! Последний крик принадлежит Юре. Звук действует, как удар кнута на загнанную лошадь. Собрав остаток сил, Михаил отчаянно бьет в дверь, и она поддается. Давыдов вместе с потоком воды вваливается в холл перед каютами пассажиров. За ним, отплевывая соленую воду, вплывают дети. Однако радоваться рано. Холл уже тоже изрядно затоплен. Вода из трюма, словно обрадовавшись победе над преградой, беспрерывным потоком течет на первую палубу. Михаил отдышался и решил. Сначала зайдем в каюты, там спасательные жилеты, без них нам не доплыть. Самошина забрала надувную лодку. «Никуда мы не доплывем. Мы окоченеем в воде», — хныкал Юра. «Надо вызывать спасателей и держаться на яхте. Мой телефон промок. У вас есть сотовый?» «Сейчас». Михаил на ощупь побрел в каюту. Перед тем, как надеть костюм Деда Мороза, он положил телефон на журнальный столик. «Трубка должна быть там». Если удастся дозвониться, это спасение. До берега всего три кабельтовых, как сказал капитан. Не знаю, что это за расстояние, но по ощущениям метров 500-600. Любой катер домчится быстро. Давыдов нашел свою каюту и открыл дверь. Из-за наличия окна здесь было чуть светлее. Только свет, проникавший в комнату, был не такой, как прежде. Если раньше яркие фейерверки отбрасывали четкие тени, то сейчас каюта была наполнена размытым зеленым мерцанием. Потрясенный Михаил понял, что за окном колышется морская толща, а значит, яхта опустилась в воду уже ниже уровня первой палубы. Сколько еще судно сможет удержаться на плаву? Он попытался увидеть журнальный стол. Там, где он должен был стоять, покачивались на воде разбухшие розы, их бутоны казались черными. Михаил наступил на что-то, сунул руку в воду, поднял складной нож, которым ему угрожала Вероника, машинально опустил его в карман. Достав из шкафа спасательные жилеты, он вернулся к Дине и Юре. «Связи нет, надевайте!» «Нас спасут! Вы подали сигнал СОС!» – испуганно спрашивал Юра. «Все будет хорошо!» – заверил Михаил и помог мальчику застегнуть жилет. «Но нам надо спешить! Яхта скоро затонет!» Потому как быстро прибывала вода, было понятно, что он не преувеличивает опасность. Подростки облачились в оранжевые жилеты. «А ты, Давыдов?» – спросила Дина, стоя по грудь в воде. «Я возьму в другой каюте. Ждите здесь. Быстрее, нам страшно без тебя». Михаил сунулся в первую попавшуюся дверь. Маленькая комнатка напоминала кладовку. Там были свалены шезлонги и другие принадлежности для отдыха. Он отыскал другую каюту и сразу увидел там плавающий жилет. Ухватившись за него, Михаил вдруг почувствовал, как яхта разом накренилась, и пол встал дыбом. Волна выплеснула его в коридор. Пространство преобразилось, хоть стало невозможно, да это теперь и не требовалось. «Дина, Юра, плывите к выходу на верхнюю палубу!» — крикнул он и увидел рядом с собой испуганные лица ребят. «Не паниковать! Мы успеем выбраться! Плывите за мной!» Он хотел подать пример уверенности и оптимизма и первым устремился туда, где должен был находиться выход. Два грибка и рука уткнулась в плафон светильника. Увидев перед собой потолок, Михаил понял, почему Дина перед этим безнадежно покачала головой в ответ на его бодрый призыв. Дверь, ведущая на верхнюю палубу из-за опрокидывания яхты, оказалась полностью под водой. Теперь она вела не вверх, а вниз. И наверняка коварная Вероника успела ее запереть. Михаил осмотрелся. Отсек, в котором они оказались, не имел выхода. Вода поступала в него, словно разбухая изнутри, неумолимо сужая пространство, заполненное воздухом.